Глава десятая Эйден всегда гордился своей реакцией, и сейчас инстинкты оказались быстрее разума. Время словно растянулось, позволяя во всех подробностях рассмотреть нелепую по своей сути картину. Растрепанные рыжие волосы, искры угасающей магии и зеленые глаза, неотрывно смотрящие на него. Он ухватил тонкую холодную руку в последний момент, и даже тогда это рыжеволосое видение не перестало на него смотреть. Так странно, пристально. Да дрожи. «Какого дарха? Что это ненормальное здесь делает?» «Хватайся!» Стряхнув оцепенение, Эйден протянул ей вторую руку. «Ну же!» К счастью, какие-то мозги у нее в голове все-таки имелись, поскольку требуемая, она выполнила практически моментально, хоть до смешного неуклюже. С памятью на имена, особенно женские, у Эйдена было хуже, чем с реакцией. Поэтому, когда перед ним оказалась одна из участниц отбора, Пришлось приложить изрядные усилия, чтобы вспомнить, как ее зовут. Эйден привык быть любезным, даже с такими замухрышками. Но сейчас искреннее изумление напрочь похоронило и всю мнимую любезность, и годами вдалбливаемое в него воспитание. Он негромко выругался, до да волю эмоциям, после чего взял себя в руки. «Обычно девушки падают к моим ногам, но еще ни одна не взбиралась для этого по стене замка» усмехнулся он, чем заставил замухрышку моментально вспыхнуть. «Я...» — невнятно проговорила она, пряча глаза. «Я просто...» Пока она отводила взгляд, Эйден беззастенчиво ее рассматривал. Девушка определенно была не в его вкусе. Совершенно невыразительное лицо, излишняя худоба, россыпь веснушек на носу и щеках. На такую посмотришь и не заметишь. «Вы просто любите карабкаться по стенам, я полагаю?» Эйден лениво улыбнулся. «Позвольте спросить, чем вам не угодили лестницы?» Она покраснела еще сильнее и, неловко смяв ткань платья, пролепетала. «Простите». Эйден поморщился. И вот это конопатое недоразумение является одной из претенденток на роль его Вейры? Нелепость. Скоро должна была начаться церемония исключения, на которой ему в обязательном порядке следовало присутствовать. Вспомнив, что времени до нее осталось немного, Эйден испытал глухое раздражение и уже серьезным тоном спросил: Как вы оказались на стене? Замухрышка ответила нечто невнятное, и раздражение Эйдена усилилось. Он и так пропускал сегодняшнюю тренировку перед важным турниром, чтобы присутствовать на этой дарховой церемонии. Пропустил ее и вчера, поскольку Шайрен всерьез вознамерился вылепить из него достойного престола наследника. В течение нескольких часов занудно промывал ему мозги. А теперь еще приходилось клещами вытягивать слова из девицы, которая вдруг вздумалась поупражняться в скалолазании. «Меня стражи из комнаты не выпускали», продолжая смотреть в пол, негромко, но уже более внятно повторила она. «А мне нужно на чердак». Эйден в очередной раз опешил и переспросил. «На чердак? Зачем?» «Там мой браслет», последовал ответ по громкости, сравнимой с шелестом травы. Повисло долгое молчание. Позвольте уточнить, первым нарушил его Эйден. Вы выбрались из окна и ползли по плющу, рискуя разбиться в любой момент из-за какого-то браслета? Он всегда знал, что женщины, существа, помешанные на нарядах и побрякушках, но никогда не думал, что настолько. Знаете, получив утвердительный кивок, произнес Эйден, даже драконы не любят драгоценности настолько, чтобы рисковать ради них своей жизнью. В следующий момент на него уставились широко распахнутые зеленые глаза, в которых отражалась такая гамма эмоций, что Эйден даже не смог их разобрать. «Меня теперь исключат?» На этих самых глазах выступили слезы. «Я знаю, что повела себя недостойно леди, но... но, пожалуйста, этот браслет мне так дорог, он мне как талисман, я не хотела...» Эйден подумал, что если еще хотя бы секунду будет выслушивать эту сбивчивую, перемежающуюся со всхлипами речь, то просто свихнется. «Никто не собирается вас исключать». Чуть треща, чем хотел, перебил он. «По крайней мере сегодня. А теперь успокойтесь, вытрите слезы, и мы пойдем за этим браслетом, раз уж он вам так важен». Достав из кармана свой платок, Эйден протянул его девушке, которая, казалось, впала в прострацию. Зеленые глаза медленно скользили с лица Эйдена на платок и обратно, непрерывно повторяя этот маршрут. Вы? с запинкой проронила она. Вы пойдете со мной? Престоло-наследнику показалось, что она вот-вот рухнет в обморок. Теперь-то что не так, выдохнул он, смотря в глаза цвета молодой листвы. Вы предпочитаете попасться стражем, который незамедлительно доставит вас к моему дяде? «Поверьте, испытывать на себе его недовольство, а тем более подозрительность, вам не захочется». Диара и сама знала, что не захочется. В мыслях сейчас творился полнейший сумбур, как и в душе, которая из-за близости Эйдена буквально выворачивалась наизнанку. Диара просто поверить не могла, что все это происходит на самом деле, что она не во сне, а на наяву стоит перед ним, разговаривает, а он предлагает ей подняться на чердак и протягивает носовой платок. Опомнившись, Диара, слегка подрагивающей рукой, взяла светлый кусочек ткани с вышитой эмблемой клана и машинально заправила за ухо выбившуюся прядь. «А волосы-то растрепались», — с сожалением подумала она. «Вы идете?» — вторгся в ее внутреннее метание Эйден, которому надоело ждать. Собрав всю волю, какая только у нее была, и боясь поверить своему счастью, Диара заставила голос звучать почти ровно. «Да, благодарю». Пропустив ее вперед, Эйден скользнул взглядом по скрытой шубкой фигуре и тихо вздохнул. «И без шубы смотреть там все равно не на что. С чего только ему вздумалось ей помочь. Надо было отвести прямо к Шайрену. Глядишь, одним недоразумением на отборе стало бы меньше». Перед его мысленным взором пылали широко распахнутые, полные слез зеленые глаза, и Эйден про себя выругался. Хоть замухрышка и трясется перед ним, как отданная на заклание кровожадному дракону девственница, а по замковой стене полезть рискнула. И, кажется, даже не испытывала страха, пока не увидела его. Эйден усмехнулся. «Что ж, хоть какое-то развлечение среди этой скукоты, пусть и Идя на церемонию, я испытывала изрядную долю волнения, хотя мне и удавалось этого не показывать. Все говорило в пользу того, что сегодня отбор покинет Дафна, но у меня кололо небольшое сомнение, что на ее месте могу оказаться я. Хотя формально ментальная проверка была мною пройдена, появившиеся в ходе нее странности нельзя списывать со счетов. Конечно, Шайрен скорее захотел бы во всем разобраться, чем отправить меня домой, но вероятность последнего я не исключала. «Самое странное, чему я не переставала удивляться, это мои смешные чувства, возникающие при, возможно, скором возвращении в родной мир. Разве не должна я желать провалить какое-нибудь испытание и, воспользовавшись помощью Кларисы, вернуться к прежней жизни? Я желала, но уже не так рьяно, как прежде. Чем дольше находилась в этом замке, тем сильнее хотела здесь задержаться. Я даже в какой-то мере начала понимать Дашу, которая намеревалась остаться в догории, а ведь кроме рай Харвада мы еще ничего здесь не видели. Проснувшееся во мне любопытство набирало обороты. Всегда питая страсть к путешествиям, сейчас я просто жаждала ближе ознакомиться с этим невероятным миром, погрузиться в уклад и культуру, побывать в разных его уголках. Здесь ведь столько империй и королевств, столько земель, незнакомых вещей, да и вообще столько всего удивительного. Но все же поставь меня сейчас перед бескомпромиссным выбором вернуться или остаться. «Я бы выбрала первое». Церемония проходила в перламутровом зале, который полностью оправдывал название. Пол, стены и потолок не просто отливали перламутром, как я думала в начале, а действительно были им покрыты, отчего зал напоминал большую раковину. Стоял бархатный вечер цвета индиго, проникающий сквозь арочные окна, пахло свежестью, отдающей легкой горчинкой. Освещение здесь было приглушенным, создающим таинственную, даже интимную обстановку, дополненную абсолютной тишиной. Когда мы входили в зал, можно было подумать, что там никого нет, но вскоре стали различимы несколько стоящих в центре фигур. Висящие в зале безмолвия нарушили стук наших каблуков и шелест платьев, которые этим вечером были достойны настоящего бала. Было что-то забавное и одновременно символичное в том, что я выбрала платье оттенка неба за окном. Насыщенно фиолетовое с легким вкраплением синевы, Оно плотно облегало талию и струилось до пола мягкими волнами. Среди всего пошитого для меня многообразия, горничная отобрала несколько нарядов пастельных тонов, но я сразу решила, что надену именно это, едва его увидев. Сама не знаю почему. Фиолетовый цвет никогда не носила, а сейчас вдруг возникло практически неконтролируемое желание облачиться именно в него. Когда девушки выстроились в привычный ряд, тишина стала абсолютной. Перед нами находились Эйден и Шайрен, подле которого тут же встал Дрейк и тот самый неказистый мужичок, что наблюдал за ментальной проверкой. Немного дальше обнаружился монументальный, разместившийся на возвышении, трон, где восседал правитель, по левую руку от которого стояла Вейра. Неподалеку разместились еще шестеро мужчин, все как один, немолодые и светловолосые, облаченные в светлые одежды. Я не была уверена, но предположила, что это либо советники, либо просто приближенные к правителю драконы. Почему-то в очередной раз мелькнула мысль, что Шайрен среди них словно черная ворона, выбивающаяся из этой режущей глаза белизны. «Добро пожаловать на первую церемонию исключения», – произнес предмет моих последних размышлений. «Сегодня одна из вас покинет отбор» лишившись возможности стать избранницей будущего правителя клана Райхар. Принятое решение окончательно и не подлежит обжалованию. Оно справедливо и вытекает из результатов ваших стараний, способностей и пройденных испытаний. Выбывшая участница получит щедрые дары». Он кивнул куда-то в сторону, и через миг несколько пар стражей вынесли в центр три сундука. Еще один кивок, и крышки оказались откинуты обнажая хранящееся внутри великолепие. Откровенно говоря, я никогда не испытывала большой любви к драгоценностям. У меня было несколько золотых украшений и бриллиантовые сережки, подаренные папой на совершеннолетие, но я ими не восхищалась. Так надевала по особым случаям, в обычной жизни ограничиваясь тонкой золотой цепочкой и браслетом. Но сейчас едва не воскликнула изумленно, увидев, как переливается и исходит разноцветными лучами груда драгоценных камней, лежащих в самом маленьком сундуке. Голубые и синие, как лазуриты и сапфиры, прозрачные, как алмазы. Или это они и были? Если так, то я даже представить не могла, сколько стоят эти дары. Среди них поблескивали серебряные и золотые слитки вместе с камнями, заставившие кого-то из девушек восторженно ахнуть. Во втором сундуке находились меха, в третьем ни то ткани, ни то уже сшитая одежда рассмотреть не получалось. Кажется, всех участниц посетила одна и та же мысль, если такую роскошь дарит выбывающей девушке, что же ждет ту, кто станет победительницей? Глядя на шикарно одетую, буквально слепящую всех драгоценностями Вейру и Вету, я не сомневалась в ответе. В то время, пока мы рассматривали содержимое сундуков, в руках Дрейка появилась изящная шкатулка, от которой исходило легкое свечение. «Сейчас я буду называть имена тех, кто продолжит участие в отборе», продолжил Шайрен. «Названная девушка должна подойти ко мне, чтобы получить жемчужную искру», он указал на уже открытую шкатулку в руках Дрейка. «Жемчужные искры являются одним из самых редких магических минералов». Их производят всего несколько парлами, одна из которых обитает в заводе Драконьей реки. Та девушка, которая дойдет до конца отбора, будет иметь достаточно искр, чтобы из них получился браслет. Этот браслет она сможет преподнести своему жениху во время свадебной церемонии. Такова наша традиция. По коже пробежала непроизвольная дрожь. Шкатулка притягивала своим сиянием, но почему-то я смотрела вовсе не на нее. А на того, кто рассказывал о ее содержимом. Фере! прозвучало из его уст первое имя. Рапунцель, не сдерживая радостной улыбки, грациозно подошла к лорду и присела в реверансе. Стоящий рядом Эйден достал из шкатулки небольшую, ярко горящую жемчужину и попросил девушку протянуть вперед руку. Через несколько мгновений жемчужина коснулась запястья и впиталась в кожу, превратившись в аккуратный миниатюрный рисунок. Шайрен пояснил, что как только нужное количество жемчужин будет собрано, они снова примут объемную форму и обратятся в браслет. Когда первой назвали Ферею, я совсем не удивилась. Она вела себя тихо, но в отличие от той же Дафны, серой мышкой точно не была. Сильно не выделялась, но благодаря удивительной красоте не терялась на фоне остальных. Хорошо отвечала на уроках, знала этикет, да и оба испытания прошла. Из разговоров девушек я уже знала, что она – дочь обеспеченных, но не имеющих дворянского титула людей. Рапунцель успела прославиться, появившись на обложках нескольких журналов и приняв участие в показах модных домов. «Эльвира», Эльвира" – прозвучал ровный голос Шайрена, – а вот услышать свое имя вторым я не ожидала. Поэтому непроизвольно и хотелось бы верить незаметно – вздрогнула. Приблизилась к мужчинам присела в положенном реверансе и не дождавшись приглашения, протянула престолу наследнику руку. В эти мучительно растянувшиеся мгновения, пока он доставал из шкатулки жемчужную искру, я ощущала на себе неотрывный взгляд Шайрена. В том, что он смотрел на находящуюся рядом участницу отбора, не было ничего необычного, но я чувствовала это иначе. Во мне боролись непонимание и злость на собственную реакцию. Его интерес ко мне, очевидно, основывался на возникших во время ментального контакта странностях. А вот почему так остро воспринимала его внимание я? Жемчужина впиталась в кожу практически неощутимо, разве что на внутренней стороне запястья на секунду появилось легкое покалывание. Очередная демонстрация чего-то необъяснимого и чудесного, происходящего буквально у меня под носом, помогла отвлечься и на некоторое время забыть о несводящем с меня взгляда лорде. Следующие назвали Кьяру, а за ней Диару и Нурин, после прозвучало имя Мелли. Мне показалось, когда престолонаследник отдавал жемчужину Диаре, они обменялись короткими, но очень выразительными взглядами, всего на несколько мгновений, после чего Диара привычно опустила глаза в пол. Без жемчужин остались всего двое – Дафна и Даша. Они стояли рядом, такие непохожие, ведущие себя совершенно по-разному. Но сейчас одинаково ожидающие свои участи. Я искренне переживала за Дашку. О рисках, сопровождающих возвращение в наш мир, ей так и не рассказала. Объяснить, откуда об этом знаю, все равно бы не смогла. Мне очень хотелось, чтобы у этой девчонки все сложилось так, как она задумала. Уйти с отбора, получив дорогие подарки, устроиться в догорье, начать новую жизнь. Но что-то подсказывало, осуществить это будет не так-то просто». Всеобщие ожидания все-таки оправдались. Последнюю жемчужину получила Даша, хотя ей сделали внушение о том, что нужно серьезнее подходить к занятиям и вести себя более сдержанно. Я видела, что у Даши прямо-таки язык чесался продемонстрировать всю свою «сдержанность», но она каким-то чудом смолчала. Похоже, Дафну такой поворот событий не слишком расстроил, скорее она испытала изрядное облегчение. Среди участниц приятельница она завести не успела, поэтому прощание с ней было коротким. А вот когда Дафна в сопровождении стражи покинула зал, началось самое интересное. Как оказалось, подходящее для балаплатья мы надевали не зря, поскольку церемония исключения плавно перетекла в «танцевальный вечер». Когда внезапно зазвучала приятная мелодичная музыка, Эйден подошел к Ферреи и пригласил ее на танец. Тем временем Дрейк негромко велел остальным девушкам отойти в сторону, и мы, стоя вдоль стены, наблюдали за кружащей по залу парой. Надо признать, престола-наследник драконьего клана и известная модель вместе смотрелись просто потрясающе. Оба красивые, грациозные и даже чем-то между собой похожие. В голубом платье и искусно уложенными светлыми волосами Рапунцель была королевой этого вечера и явно ощущала себя таковой. В какой-то момент от дальней стены отделился один из мужчин, которых я приняла за советников. Пока он шел по направлению к нам, я мысленно умирала от ужаса, поскольку понимала, что сейчас произойдет. Мое имя прозвучало на церемонии вторым, второй мне и танцевать. Так и оказалось. Когда остановившийся передо мной мужчина протянул ладонь, мне не оставалось ничего другого, кроме как изобразить реверанс и вложить руку в ладонь дракона. А дальше пришлось импровизировать подстраиваться и схватывать на лету, потому что уроков танцев у нас еще не было. Мелькнула мысль, что драконы не могли упустить этот важный момент. И, вероятно, пока не преподавали нам танцы намеренно. Но я тут же сконцентрировалась на движениях. Мой партнер оказался приятным. Как и большинство живущих в замке драконов, он имел привлекательную внешность. Высокий, светловолосый, с правильными чертами лица и серо-голубыми глазами. В отличие от меня, местные танцы он знал прекрасно, так что в первые мгновения я чувствовала себя ужасно неловко. Когда-то в детстве бабушка отдала меня на больные танцы, и хотя я сбежала оттуда уже через полтора года, занятия бесследно не прошли. Музыку я всегда умела чувствовать, как ритм, поэтому стоило расслабиться, и тело само поняло, что нужно делать. Наблюдения за танцем Ферреи тоже помогли, и я старалась повторять ее движения на мой взгляд, получалось далеко не отлично, но и не катастрофически плохо. Танцующий со мной дракон хранил гробовое молчание, и по его лицу невозможно было понять, о чем он думает. Мельком косясь на другие танцующие пары, я заметила, что все наши партнеры такие немного примороженные, бесстрастные, молчаливые и избегающие смотреть в глаза. Интересно, чем это вызвано? Может, им всем просто запрещено проявлять какой бы то ни был интерес к невестам престола наследника? Через некоторое время единственной нетанцующей девушкой осталась Даша. Она подпирала стену в гордом одиночестве и, кажется, была полностью этим довольна. То, что должно было стать наказанием за последнее место по результатам недели, явно воспринималось ею как лучший приз. Дракон чуть крепче сжал мою талию и, оторвав от пола, покружил. Держа его за плечи, я слегка откинула голову и, внезапно почувствовав на себе тяжелый взгляд, покосилась в бок. Так и есть, лорд Райхар снова на меня смотрел, неотрывно и не мигая. Кружился танцевальный водоворот, развивались платья, плыли звуки, набравшие громкость музыки, и все это вдруг стало размазанным, нечетким, словно небрежно положенные художником крупные мазки. В фокусе остались только цепкие темные глаза, поблескивающие в полумраке, смотрящие на меня и, казалось, в меня. Мои ноги снова коснулись пола, но я едва ли это заметила, продолжая двигаться машинально. Наваждение схлынуло, лишь когда стихла музыка, и партнер проводил меня к остальным девушкам. Ферея, благодаря своей маленькой победе, получила возможность прогуляться наедине с Эйденом по саду, а для остальных сегодняшнее небольшое торжество подошло к концу. Дрейк, как заправский пастух, собирающий разбредшихся овец, взял участниц под контроль. Мы дождались, пока Эйденс Ферей и правитель Свейры покинут зал, после чего Дрейк также отправил нас к выходу. Я, как обычно, следовала предпоследней и уже почти вышла за дверь, когда меня неожиданно настиг голос Шайрена. «Эльвира», прозвучала мне в спину, и от неожиданности я чуть не споткнулась пожалуйста, задержитесь на несколько минут». На самом деле я бы с большим удовольствием подхватила юбки и на всех порах понеслась к своим покоям. Но нет, я же временная леди, а вдобавок гордость не позволяла позорно сбежать. Пришлось разворачиваться и отправляться навстречу неизбежному. Предположений, о чем пойдет разговор, было как минимум два, и оба не из приятных. Я склонялась к тому, что Шайрен хочет вернуться к теме менталистики, что в свете вмешательства феи заставляло меня изрядно нервничать. Но как в очередной раз показала практика, лучше один раз услышать, чем несколько предположить и зря себя накручивать. «Завтра всем участницам будет показан другой берег», без предисловий сообщил Шайрен, как только я приблизилась. «Уроки перенесены на вторую половину дня». Вы делаете успехи в обучении, и, думаю, если один день их пропустите, сумеете быстро нагнать. Вместо уроков я предлагаю вам посмотреть на граничащую с нашими землями империю. Согласны? Он произнес это совершенно будничным тоном, словно предлагал зайти перекусить в ближайшую кафешку. А я... Я просто лишилась дара речи. Посетить Реальскую империю, увидеть другую часть этого мира, ненадолго покинуть рай Харват? Да я об этом мечтала! Вслед за восторгом пришло подозрение, что Шайрену все-таки удалось заглянуть в мою голову. А не менее мгновенно прошло. И я, не скрывая подозрительности, поинтересовалась. Мысли мои прочитали. На его лице отразилось недоумение, которое в следующую секунду сменилось пониманием, и в темных глазах засветился смех. «О вашей жизни в закрытом мире я знаю достаточно, чтобы угадать ваши теперешние желания». «Вы любознательны и любите путешествовать. Несомненно, вам быстро наскучивает сидеть в четырех стенах. Вы из тех, кто всегда жаждет узнавать новое». Несколько обескураженная его осведомленностью и чрезмерной проницательностью, я только и смогла что-утвердительно кивнуть. «Я хочу показать вам догорю, Эльвира». Чуть подавшись вперед, понизил голос лорд. «Такую, какую вы не захотите покидать». «Не сомневаюсь, что она меня поразит». Честно признала я, стараясь дышать ровно. Но вряд ли настолько, чтобы я решила отказаться от прежней жизни. Боюсь, мое нежелание становиться женой вашего племянника только окрепло. Вообще-то я умела врать, хотя терпеть не могла этого делать. Но солгать сейчас, глядя в уставившиеся на меня темные глаза, не получилось бы при всем желании. Слишком проницательными, слишком умными и завораживающими они были. Несколько долгих секунд мы молча смотрели друг на друга, и в глубине души я чувствовала себя маленькой обезьяной, загипнотизированной большим и сильным питоном. Потребовалось призвать волю и самоконтроль, чтобы не выдать охватившего меня смятения. «До встречи завтра», — выпрямившись, ровно обронил Шайрен. Он подозвал пару стражей, явно призванных сопроводить меня до покоев, и я, чуть не забыв сделать реверанс, последовала за ними. Стоя на балконе, Шайрен смотрел на расстилающийся перед ним ночной пейзаж. Водные драконы любили день, когда лучистый свет пронизывал воду и добирался до самого дна, заставляя ее светиться. Воздушные тоже жаловали солнца, предпочитая летать в ясную погоду, наслаждаясь синего чистого неба. Шайрен же любил темноту. Именно в ней, бархатный, спокойный, лучше всего виден буйный огонь и грозы с их оглушающим громом, молниями и неистовым духом, столь близким ему. Ночные горы походили на дремлющих каменных великанов, заснувших несколько тысячелетий назад. Занесенные снегом, лежащие под мириадами древних как мир звезд, они спали, но видели все, что вершилось на этих землях много лет назад, и то, что происходило теперь». Барьеры в виде водопада отрезал Райхарова от внешнего мира с его прогрессом и бесконечной суетой. Драконы всегда были такими – величественными, свободными, превыше всего ценящими независимость и никогда не отдающими то, что считали своим. «Боюсь, мое нежелание становиться женой вашего племянника только окрепло», – прозвучали в мыслях недавние слова Эльвиры. Шайрену не понравилось то, что он испытывал, глядя на эту девушку. И то, что эти слова не вызвали недовольства, не нравилось тоже. А больше всего не нравилось, что она каким-то непостижимым образом два раза проникала в его сознание и увидела те фрагменты жизни, о которых он сам старался не вспоминать. И намерянок, жаждущих вернуться домой, нередко вывозили за пределы клановых земель, чтобы показать красоту остальной догории. Но обычно это происходило на последних неделях отбора. Шайрен решил отвезти Эльвиру в столицу Триальской империи спонтанно, когда увидел ее, танцующий с одним из советников. Он не мог объяснить даже себе, почему эта девушка так на него влияла. Точнее, не хотел. Она – одна из невест престола-наследника, у которой есть все шансы стать Вейрой. Думать о ней в ином ключе непозволительно. И все же память, помимо воли, вновь и вновь воспроизводила воздушное фиолетовое платье, блестящие янтарные глаза и струящиеся каштановые волосы, напоминающие темный шоколад. Пожалуй, его в Эльвире больше всего привлекала непохожесть на остальных обитателей замка. Он хоть и прижился здесь, но никогда не переставал чувствовать себя чужеродным, слишком отличающимся от тех, кто считался его семьей. Этим вечером, когда все участницы стояли перед Шайреном, ожидая начала церемонии, он видел только ее. Девушку, облаченную фиолетовая. Знала ли она, что этот цвет олицетворяет пятую стихию? Что он, так напоминающий грозовое небо, является символичным лично для него? Разумеется, нет. Это не более чем совпадение. Решительно отбросив мысли об Эльвире, Шайрен нахмурился сосредоточившись на куда более важных вещах. «Сегодня одна из девушек покинула отбор, и теперь участниц осталось семеро». «Первый», мысленно позвал он, и, зная, что за его спиной тут же появился закутанный в черное воин, велел. «Продолжайте наблюдать. С завтрашнего дня ты лично будешь следить за дочерью кукольника». Безликий ушел так же беззвучно, как и появился. Пятерым преданным ему воинам Шайрен доверял как самому себе. Ранее он всегда разговаривал с ними вслух, но совсем недавно ему удалось сделать то, что среди менталистов считалось большой редкостью – передать свои мысли. Теперь не было нужды обращаться к возглавляющему безликий отряд первому, достаточно было просто подумать. Шайрен знал свой потенциал. Практически в совершенстве, владея магией огня, пятый элемент он освоил не настолько хорошо – Поэтому слегка удивился, когда без особого труда сумел передать свои мысли. Магов, которые могли использовать менталистику таким образом, можно было перечесть по пальцам. Как бы то ни было, новые возможности появились как нельзя кстати. Из-за непринятия родовой магии сегодня пришлось исключить девушку, в которой Шарен был уверен. Среди оставшихся семерых половина находилась под подозрением. Но, может, это и к лучшему. Будет время тщательно проверить каждую, и, возможно, получится затем использовать шпионок на благо клана. Особое внимание следовало уделить Диаре, за которой совершенно точно стоял совет. Одна ее сегодняшняя выходка с побегом через окно чего стоила. Но, кажется, девушка и сама не до конца понимала, во что ввязалась. Придворный кукольник был важен и для Инара, и для всего клана, поэтому с его дочерью следовало действовать осторожно. Вновь непроизвольно вернувшись мыслями к Эльвире, Шайрен подумал, если увезет из дворца только ее одну, это могут неправильно понять. Значит, следует устроить небольшое путешествие и для двух других номерянок. Землячку Эльвиры давно следовало отвезти в хороший магический салон, чтобы избавить от сомнительных нательных украшений. Вот завтра Дрейк этим и займется.